Глава двенадцатая. Через две недели я снова иду на прием. У меня уже четырнадцать недель, и последние несколько дней мне слишком плохо. Меня тошнит по утрам, начинает выворачивать от одного вида и запаха говяжьей печени и мяса. Однако утром шестого ноября я таки собираюсь в клинику. Надеваю уже теплый пуховик, зимние сапожки и красный комплект, шапку и шарф. Я намеренно ничего не ем. Беру с собой маленькую бутылку воды и соленые крекеры и выхожу за два часа до приема. Я сажусь в маршрутку и, как и предвидела, выхожу, чтобы отдышаться практически на каждой остановке. К клинике я добираюсь никакая. Наверняка с синяками под глазами и видом, как у бедной родственницы. Я ничего не ела с позавчера, потому что почти все отторгает мой желудок. Анализы я сдаю сразу, еще до приема, Мне выдают результаты. И я иду с ними в кабинет. Сегодня мне наплевать на то, кто отец второго ребенка, как его найти и что для этого нужно что-то делать. Я хочу в кровати спать, а еще бургер, но прекрасно осознаю, что его так же благополучно отторгнет мой желудок. Я захожу в кабинет к Левицкому без прежнего возбуждения и энтузиазма. В моей голове крутится единственная мысль — удержать три крекера и пару глотков воды внутри, потому что они настойчиво просятся наружу. «Здравствуйте». Я пытаюсь крепиться, выдавливаю улыбку и даже энергично сажусь на кушетку, но понимаю, что сделала ошибку, когда к горлу подступает тошнота. «Здравствуйте, Вероника». Здоровается мой доктор и берет у меня медицинскую карту. «Как ваше самочувствие?» «Я молчу». Стойко пытаюсь успокоить свой желудок, и когда Матвей поворачивается, потому что не получает ответа, делаю плавный взмах рукой из стороны в сторону, показывая, что самочувствие — качели. Матвей подает мне стакан с водой. Я беру его и делаю глоток, после которого мне становится легче. Я действительно могу вдохнуть полной грудью и не бояться, что меня сейчас вырвет. «Рассказывайте». Безапелляционным тоном заявляет доктор Левицкий. Я уже вижу, что с вами не все в порядке. Я киваю и начинаю говорить о том, что по утрам меня беспокоит тошнота, что я не могу есть, и меня выворачивает почти сразу после еды. «Вы два дня ничего не ели?» Удивляется доктор, а когда я киваю, он сжимает челюсти и шумно выдыхает. Вижу, как он что-то записывает в тетрадку, задает мне несколько вопросов и говорит, что знает, как решать мою проблему. Если что. Он останавливается по пути на выход из кабинета. Справа туалет. Я киваю и остаюсь в кабинете, дожидаясь доктора. Я жду, что он принесет какие-то супердорогие импортные таблетки, но он возвращается с пакетом мандаринов и ананасом. Я молча смотрю на продукты и удивляюсь, что вместо тошноты мне хочется есть. Рот наполняется слюной, и я жадно смотрю на цитрусовые с ананасом. Доктор Левицкий достает мандарин из пакета, очищает его и протягивает мне. «Вот, ешьте. Маленькими дольками. Вам должно стать легче». После он берет в руки ананас и куда-то уходит, возвращаясь с тарелкой уже очищенного фрукта. Доктор протягивает мне тарелку со словами «Съешьте несколько кусочков. После мандарины не тошнит». Я мотаю головой и съедаю несколько кусочков ананаса, после чего мне действительно становится легче я могу говорить и тошнота не подступает к горлу Все хорошо участливо спрашивает доктор да я киваю и с благодарностью смотрю на него а он что-то записывает в карточку а после поворачивается ко мне меня очень беспокоит ваше состояние вероника сергеевна начинает он у вас начался токсикоз и совсем не в обычное время у вас 14 недель Период, когда ребенку нужно получать витамины и минералы. А если вы не будете есть, это скажется на здоровье плода. А у вас их аж два. Я понимаю и ем, но практически все возвращается наружу. Я краснею и опускаю глаза, потому что говорить об этом женщиной было бы гораздо привычнее и естественней. Понятно, послушайте. Доктор отворачивается от своих писулек и садится так, что я вижу его широкую грудь и руки, которые он сцепил в пальцах, а локти разместил на коленях. У меня есть к вам предложение? И какое же? Я бы хотел понаблюдать за вами. У вас бесспорно удивительный случай, и мне очень льстит, что вы наблюдаетесь именно у меня. Но вместе с тем я понимаю, что прием раз в две недели не подходит, особенно на фоне вашего внезапного токсикоза. Он давит на меня какими-то доводами, но я совершенно не понимаю, к чему он клонит. О чём вы? Мне приходить на осмотры чаще? В идеале вам необходимо регулярное наблюдение, но оснований положить вас в нашу клинику под наблюдение явно недостаточно. У вас отличные результаты анализов, да и я не уверен, что в больнице вы будете чувствовать себя лучше. Все же это не дом, где бы вы находились в безопасности, поэтому... Он делает паузу, после чего просто ошарашивает меня предложением. «Я предлагаю вам переехать ко мне».